Виктор Снайпер Стрелков. Ящик коньяку на 23 февраля. Как? От этого крика зазвенело разбитое стекло в коридоре второго этажа. Отборный мат привычным эхом раскатился по территории базы Свободовцев. Из кабинета Лукаша выбежал с выпущенными глазами повар и чуть не сбив меня с ног, скатился по лестнице. Досчитав до трех... Я постучал по дверной коробке. Лукаш метался по кабинету, как разъяренный лев по клетке. Сзади подошел скряга и выглянул из-за моего плеча. «Здорово, наемник! шепнул он мне на ухо. Ты в курсе? Не, только успел постучать, ответил я ему также тихо. Лука, что сделалось-то? Вместо ответа в нас полетел стул. Я. Дальше последовали сложные построения мата минуты на две. Из них стало немного понятно, кто-то у повара что-то взял. Сев прямо на стол, Лукаш затих. Мы со скрягой старались не шуметь, зашли в кабинет, закрыли за собой дверь. «И вот, представляете, как мне теперь!» – сказал он, выпив предложенный мною стакан воды. «Лука, давай спокойно и по порядку разберемся». Положив руку на плечо, произнес Скряга. «А толку? Разбирай, не разбирай, обратно не соберешь!» Если бы он мел плакать, то, наверное, давно бы размазывал слезы кулаком по щекам. Нет, Лукаш другой, он военный до мозга костей, а значит, интересное времяпровождение в его гостях мне гарантировано. Еще с минуту Скряга пытался добиться от него четкого объяснения. «Скряга, а ты по-военному спроси!» Предложил я. Хм. Он поправил очки и задумался. Лукаш, отставить разговоры, доложить четко по существу. Так точно. Отставить разговоры и доложить четко по существу. Лукаш соскочил со стула и вытянулся по стойке смирно. Докладывайте. У повара со склада пропал ящик коньяка. Что? Удивился Скряга. Кто посмел? Стоп. «А чё это ты командуешь?» У Лукаша все эмоции проявились на лице. «Ну так ты же молчишь, как партизан». «Я молчу! Я тебе пытаюсь! Тут такое произошло!» Он заметил меня, сидящего скромно в углу. «Привет, наемник!» Поздоровавшись, он продолжил. «Представляешь, мы решили ребятам из долга подгон сделать на 23 февраля за то, что они помогли нам отбиться от монолитовцев. Ну тогда. Помнишь?» «А, ладно. Так вот». Я заказал с гражданки ящик коньяку, ваши же его и привозили. Хорошего, дорогого коньяка. И вот сегодня ко мне приходит повар и говорит, так мол и так нету. Даже говорит, и самого ящика нету. Я спросил, а ты хорошо искал? Он в ответ, все со склада вынесли, переписали и обратно на полочки поставили, нигде нету. Мдя, прискорбно. Теперь скряга сел на стол. И замок никто не взламывал. И решетки прочно в стене держатся. Филин уже сбегал, все проверил. И главное, я захожу к повару позавчера. Как раз перед выбросом по поводу запесневелого хлеба. Ящик стоял на полке. Точно стоял? Да, точно! Лукаш начал нервничать. Я сам лично рассматривал этикетку на бутылке. Лука, погоди, не вчера ли там у повара песни орали? Да у соловья днюха была! Из-за выброса перенесли на вчерашний вечер. Он угощал всех. Вот они до утра и развлекались. От повара до сих пор разит. Тогда ясно. Они и выпили. Повар-алкаш старый. Он же не остановится, пока не вырубится. Скряга аккуратно спрыгнул на пол. Я тоже так думал. Но ни ящика, ни пустых бутылок нет. Понимаешь? Нигде нет. Лукаш, могу я слово сказать? Влез я в их разборки. Ну... Оба посмотрели на меня. Я утром с Мухой на входе трендел. Так он рассказывал. Под утро двое поспорили, как надо правильно стрелять из двух рук. Чуть до драки не дошло. Повар предложил каждому из них показать свое мастерство. Это бы ничего. Я специально сделал паузу. Но повар решил сам показать, как надо. И... Лукаш, не моргая, смотрел на меня. Они постоянно, когда выпьют по пустым бутылкам, стреляют... Скряга первый выбежал из кабинета. За ним последовал Лукаш. Я не спеша пошел за ними на железнодорожные пути, где недалеко от столовой у ребят был тир. Там, в груди битого стекла, нашлась пустая бутылка, почти чудом уцелевшая бутылка из-под коньяка. Лукаш, спустя час я стоял возле двери его кабинета. Я понимаю, что 12 литров коньяка к завтрашнему вечеру тебе никто не достанет. Может, долгу угостить спиртом? А у тебя есть? В его глазах зажглись огоньки надежды. А ради такого пару 50-литровых бидончиков найдутся.